Глава третья. Гудки транспортного корабля раздались в полночь. Солдат до отвала накормленных какао и консервами, претерпевших осмотр винтовок и ног, нагруженных обмундированием и многочисленными рожками с боевыми патронами, отослали спать в 10. После того, как три рядовых были случайно застрелены насмерть, а старшина штабной роты получил ранение в филейную часть, От патронов отказались, как от меры преждевременной. Патроны рядовым, строго против врага, выдадут в базовом лагере в порту высадки. «Но кто этот хренов враг?» — в тысячный раз спросил сержант Лайтбеди. Закинув руки за голову, он растянулся на нарах над Трестрамом. Красивый серданичный молодой человек с подбородком, как у Дракулы. Укрыв одеялом колени, Тристрам писал письмо жене. Он был уверен, что она его не получит, как был уверен, что она не получила еще 30 посланных до него. Но писать ей все равно, что возносить молитву. Молитву о лучших временах, нормальности, обычном домашнем комфорте и любви. «Завтра на передовую, черт знает куда». Но зверяю тебя, мои мысли, как всегда, о тебе. Скоро мы снова будем вместе. Возможно, раньше, чем думаем. Твой любящий Трестрам. Надписав ее имя на дешевом канцелярском конверте, он заклеил письмо. Потом нацарапал неизменную пометку «Свинья, называющей себя моим братом, передай это письмо моей жене лицемерный ты гад», С вечной ненавистью от Теев. Внешний конверт он адресовал де Фоксу, здание правительства Брайтон, Большой Лондон, в полной уверенности, что Дерек из тех, кто подобно лощенному священнику из Брея, всегда окажется наверху, какое бы правительство ни пришло к власти. Сноска. Выражение священника из Брея в Англии стало нарицательным после одноименных сатирических куплетов о человеке, который во времена правления Кромвеля и Карла II чтобы сохранить за собой место священника, менял политические убеждения и веру сообразно обстоятельствам. За самой этой войной, если она заправду существует, скорее всего, стоит Дерек. В своем определении врага батальонный командир ох, как ошибался. «Знаете, что я думаю?» Сказал сержант Лайтбеди, когда Трестрам, пусть и не вслух, к полному своему удовлетворению ответил на его первый вопрос. Думаю, никакого врага не существует. Думаю, как только мы поднимемся на борт транспорта, его попросту потопят. Думаю, на него сбросят несколько бомб и разнесут нас в клочья. Вот что я думаю». «Бомбардировщиков нет», — отозвался Тристрам. «Бомбардировщиков больше не существует. Они давным-давно сгнили». «Я их в кино видел», — возразил сержант Лайтбоди. «В очень старом кино» в кино о войне двадцатого века те древние войны были очень мудреными и хорошо подготовленными нас подобьют торпедой еще одна устаревшая технология нет боевых кораблей забыли ладно согласился сержант лайтбоди тогда ядовитым газом отравят так или иначе нас прикончат нам даже разок выстрелить не дадут очень может быть согласился трестрам Они ведь не захотят портить наши мундиры и снаряжение, или даже сам корабль. Тут он встряхнулся и спросил, о каких это «они» мы говорим. Я думал, это очевидно. Говоря «они», мы имеем в виду тех, кто жиреет на производстве кораблей, мундиров и винтовок. Производи, уничтожай и снова производи. Так можно до бесконечности продолжать. Это они развязывают войны. Патриотизм, слава, защита свободы, чушь собачья, вот что это. Цель войны — средство войны. И враг тут мы. Чей враг? Наш собственный, помените мои слова. Мы до того не доживем. Но скоро настанет эпоха бесконечной войны. Бесконечной, потому что гражданское население не хочет вмешиваться. Потому что война будет происходить подальше от цивилизации. Гражданские любят войну. Но только надо думать, пока они сами остаются гражданскими. Добавил Трестрам. «Кое-кто останется. В основном те, кто управляет, и те, кто делает деньги. И их женщины, конечно. Не те бедняжки и вспомогательных, с которыми мы будем сражаться бок о бок, если, конечно, они будут так добры, что оставят нас в живых, пока мы не доберемся до другого берега». «С тех пор, как попал в армию, ни единый вспомогательный не видел», — возразил Трестрам. «Вспомогательный, и это тоже чушь собачья, уже создали женские батальоны, целые гребаные бабские полки, Кому, как не мне, знать. Мою сестру в такой призвали. Она иногда пишет. Я не знал. По ее словам, они делают то же, что и мы, мать их растак. Только стрелять не учатся. Помените мое слово. На бедных теток еще бросят бомбу. Вам очень не хочется, чтобы вас убили? Спросил Тристрам. Да нет, ничего такого. Даже лучше, если застанет врасплох. Мне бы не хотелось лежать в кровати и ждать смерти. «Если подумать», — сказал сержант Лайтбоди, устраиваясь поудобнее точно в гробу. «Дайте мне солдатскую смерть» звучит очень даже неплохо. Сноска «Дайте мне солдатскую смерть» — строчка из ирландской баллады середины девятнадцатого века. Жизнь — это лишь выбор, когда умереть. Жизнь — сплошное оттягивание, потому что выбрать так трудно. Огромное облегчение, когда не надо выбирать. В отдалении транспортный корабль взревел, точно раздраженный таким банальным афоризмом. «А я собираюсь жить», — возразил Трестрам. «Мне много ради чего есть жить». Корабль взревел снова. Он не разбудил остальных четырех сержантов в бараке. Это были грубые мужики, склонные насмехаться над Трестрамом за вежливость и выговор образованного человека. И теперь они храпели после тяжких трудов проспеванию ночью алка в столовой. Сержант Лайтбеди промолчал и вскоре задремал, задремал проворно и ловко, точно отрезал себе изрядный ломоть забвения. Внутри страм лежал на незнакомой койке в незнакомом бараке, На койке сержанта Дэя, уволенного со службы по причине смерти от батулизма, которого теперь заменял. Всю ночь напролет транспортный корабль ревел и завывал, будто голодный, жаждущий своей порции пушечного мяса и не желающий ждать до утра. И Трестрам, ворочаясь в грязных одеялах, его слушал. Бесконечная война, надо же! Он считал, что это невозможно, во всяком случае, если закон цикличности истории реален. Возможно, все эти годы, Историки отказывались признавать, что история спиральна. Наверное, потому, что спираль трудно описать. Гораздо проще сфотографировать спираль сверху, сплющить в петлю. Значит, те примитивные теоретики древности правы, война как великий афродизиак, великий податель мира, лекарство от скуки, вселенского страха, меланхолии, апатии, хандры — Или война сама по себе — огромный примитивный сексуальный акт, выливающийся в расслабление и опадение, и малая смерть оргазма — не просто метафора. Значит, война — в конечном итоге великий распорядитель, садовник и стимулятор, и оправдание плодовитости. Война. Выл транспорт в железном доке. Война. Поворачиваясь в тяжелом сне, взревел храпящий сержант белыми. По всему миру в этот самый момент младенцы миллионами продирались на свет с воплем «Война». Трестрам зевнул, и зевком его была «Война». Он отчаянно устал, но не мог заснуть, невзирая на колыбельную «Война» множеством инструментов вокруг. Ночь, однако, выдалась не слишком долгая. В 4.00 она перетекла в деспотичное утро, и Тористрам был благодарен, что его обошли муки остальных сержантов, которые со стонами возвращались из небытия и с проклятиями желали в это небытие вернуться, пока синтетический горн эхом раскатывал побудку по всему лагерю.